Члены собора, недовольные заявлением галичского дворянина, закричали «Кто принес такое писание? Откуда?». Среди этих криков и споров к выборному столу подходит атаман с дона и подает собору новое писание. «Какое это писание ты подал, атаман?» – спросил князь Пожарский. «О природном царе Михаиле Федоровиче» отвечал атаман. Этими двумя письменными заявлениями выбор был решен, и собор провозгласил царем юного Михаила. Личные качества нового царя, особенно если принять во внимание его возраст, очень мало могли повлиять на решение собора. Можно сказать даже, что выборные – возлагали непосильное бремя на слабые плечи шестнадцатилетнего юноши с мягким, уступчивым характером, еще неискушенным житейским опытом. Ведь молодому царю предстояла тяжелая работа по устроению государства, ослабленного и расшатанного продолжительной и глубокой смутой. О каком-либо стремлении самого Михаила к царскому трону Говорить совсем не приходится. Уже один его возраст совершенно устраняет возможность такого стремления. Мать юноши, выбранного царем, Инокиня Марфа, вполне сознавала, при каких исключительно тяжелых условиях ее сын должен принять царскую власть, и, не соглашаясь отпустить Михаила в Москву для занятия престола, говорила соборным послам. Люди московского государства измолодушествовались. Лишь после долгих просьб и уговоров она решилась благословить сына на царство. На всю жизнь характер Михаила Федоровича остался таким, каким был в юности. Мягким, уступчивым, иногда даже слабым и легко поддающимся чужому влиянию. Особенно ярко это проявилось при женитьбе молодого царя на Марии Иванне Хлоповой. В 1616 году, когда Михаилу Федоровичу пошел 20-й год, мать царя и ближайшие к нему лица решили женить его. Их выбор невесты пал на девицу Марью, дочь незнатного дворянина Ивана Хлопова. Как будущую супругу государя, ее поселили во дворце, дали ей новое имя Анастасии и о предстоящем бракосочетании царя оповестили по всему государству. Родство царя с мелкой сравнительно дворянской семьей Хлоповых показалось нежелательным многим придворным боярам, опасавшимся, что неизбежное влияние Хлоповых на молодого царя вредно отзовется на их положений. Особенно непримиримо выступали против Хлоповых Салтыковы, начавшие всевозможные интриги для устранения брака Михаила Федоровича с Анастасией. Их старания удалить Хлопову увенчались полным успехом. Невеста была признана неизлечимо больной, к царской радости непрочной и вместе со всей семьей сослана в Сибирь, в Тобольск. Только в 1619 году, когда вернулся из польского плена отец царя, митрополит Филарет, участь Хлоповых была облегчена. Сперва они были переселены в Верхотурье, а затем и в Нижний Новгород. После неудачного сватовства Михаила Федоровича за Хлопову Филарет сделал попытку женить сына на иностранной принцессе. Но эта попытка оказалась совершенно безуспешной, и поэтому решили снова сватать Хлопову, тем более что молодой царь, видимо, не перестал питать нежные чувства к сосланной невесте и, как передают, откровенно сказал об этом отцу. Начались перекрестные допросы всех лекарей, пользовавших Марию Анастасию Хлопову во дворце, а также допросы и Салтыковых,